45. Черевоугодье есть неумеренное желание или любовь к пиршествам. 46. Пьянство есть неумеренное желание и любовь к вину. 47 Скупость есть неумеренное желание и любовь к богатствам. 48. Разврат есть также желание и любовь к половым сношениям. Объяснение, будет ли такое желание половых сношений умеренно или неумеренно? Оно обыкновенно называется развратом. Затем эти пять эффектов, как я говорил с Холли к теореме 56, противоположных себе не имеют. Ибо скромность составляет вид чистолюбия, о котором смотри с Холли к теореме 29. Дали умеренность, трезвость и целомудрие, как я также говорил уже, указывают на способность души,